Тарагерианни Байрона это ГД. На этот раз это женщина положительного типа. Тем-то и замечательно это произведение, что в нём наряду с едким и желчным смехом мы видим спокойную внимательность взгляда Байрона при встрече с полноценными явлениями жизни. Байрон не отрицает их существование и деятельно их разыскивает. Но разве существует мир правильно устроенный, которым 2жды 2 два равняется 4? живой мир, в котором самые низменные и наиболее возмутительные страсти могут каждую минуту дать знать о себе, мир, в котором проявление красоты и человечности жизни встречается то в виде минутного проблеска, то волной света, то многодневного сияния, то солнцем многих лет. Да, отвечает Байрон, такой мир существует. И вновь идёт читателя с невольничего рынка на поле сражения. где солдаты поднимают детей на штыки. Описывает рабство и барабанный бой, войну и ольковные дела, и лицемерные покровы этих дел, для того чтобы внезапно прорезать воздух звуками революционной боевой трубы. Снова строчки о великой революции. Вот описание Англии, сделанное пером материалиста. Байрон пишет: одни толкуют о возвышенных страстях, другие о призыве чувств. третья обращается к лозунгам рассودка но ни одна жалоба не действует так сильно ни одна военная труба не вызывала такого поспешного ответа ничто не пробуждает такие благородные чувства в англии ничто не действует так умиротворяюще как укрощающие страсти и прекращающие ссоры могучий звук обеденного колокола байрон говорит о себе чем больше я страдаю от болезней Тем более я становлюсь ортодоксальным. Первый удар заставил меня поверить в Господа Бога. Я, впрочем, всегда в него верил, равно как и в чёрта. Второй в непорочное зачатие Святой Девы. Третий в происхождение зла. А четвёртый удар неопровержимо убедил меня в существовании Святой Троицы. Одного мне только не достаёт, чтобы я уверовал окончательно. Одного я пламенно желаю. чтобы Троица состояла из четырёх лиц. Происхождение зла и добра и социальная значимость этих понятий в разные эпохи берётся под обстрел байронивской сатиры, главным образом путём приведения к нелепости основных истин религии и социальной морали XIX столетия. Байрон пишет: "Нравственное падение райского воробья, который тоже обречён на земные страдания, Это, конечно, дело рук Господа Бога. Что касается преступления этого воробья, то Библия ничего не сообщает на этот счёт. Но я-то имею основание предполагать, что и воробей был с позором выгнан из рая за то, что осмелился посидеть на том дереве, которое столь любовно обшаривало Госпожа Ева.